Я повернулась к нему и увидела на его загорелом лице такое непонятное выражение печали, что озадаченно пробормотала. — В чему невозможно? Ему, видимо, пришлось пересилить себя, чтобы заговорить, но, поколебавшись, он сказал. — Выйдя замуж, вы уедете из помильера? — Разумеется, мы будем жить в Париже. Он взглянул на наш дом и решился — Я не хотел бы вас пугать, не хотел бы тревожить госпожу Гобсон, но вы, вероятно, не замечаете, что здоровье вашего отца ухудшается. Когда Джерри был в отъезде, я видела, что у папы очень утомленный вид. Его бледность и некоторую подавленность я объяснила переутомлением и вдруг осознала, что это гораздо серьезнее. Так серьезно, что наш молчаливый друг забыл свою сдержанность, чтобы меня предупредить. Если бы я думал, — продолжал он, — что в этом замужестве ваше счастье, я бы ничего не сказал. Я не хотела обсуждать с ним, каковы мои шансы обрести счастье. Несколько произнесенных им слов лишь подтверждали, что я не обманываюсь и шансов у меня нет. Я угодила в ловушку глупую, нелепую ловушку, и мысленно говорила, насмехаясь над собой, — чары одного вечера. Какие чары Режи так ловко пускал в ход, что заворажил меня? Почему с того вечера он подавил мою волю, заставлял отказываться от всех моих решений? Долго ли еще его голос, его обаяние будут завораживать меня? Я не помню, что дальше говорил Джерри. Погрузившись в свои мысли, я его не слушала, а когда, наконец, подняла голову, то спросила. — Папа вам что-нибудь говорил? — Он никогда не жалуется, вы же знаете. Он тревожится не за себя, а только за вашу мать и за вас. — Моя свадьба... Простите, что я вмешиваюсь не в свое дело, но вам нельзя выходить за режи. С ним у вас счастья не будет. Я возмутилась. Кто дал вам право? Его это не поколебало. Моя привязанность и преданность вам, троим, — вот что дает мне право предостеречь вас. Вы сильной натурой, даже если то, что я вам должен сказать, вас оскорбит, даже если вы мне этого не простите, знать это вам все равно необходимо. Я смягчилась. Прислонившись к низкой перегородке, разделявшей стоило и Таллы, и ее матери, я ждала. Вы принесете в жертву вашу молодость, ваши вкусы, всю вашу жизнь человеку, которого не любите. Как вы можете это утверждать? Я знаю его лучше вас и не питаю к нему никакой личной неприязни. Но он из тех людей, которые берут у других все, ничего не давая взамен. Не такой вам нужен муж. На вас лягут все тяготы, и материальные, и моральные. У него удивительный дар — отстранять их от себя и взваливать на других. — Не понимаю вас, Джерри. Какое отношение имеют эти яростные нападки на моего жениха к здоровью моего отца? — Когда я уеду, я воскликнула. — Уедете? Вы хотите нас покинуть? Он опустил голову. Я не решился сообщить об отъезде господину Гобсону. Не решаюсь и теперь. Но я должен вернуться домой. Вы нужны вашей семье? Мне хотелось прибавить нужны этому ребенку, но я удержалась. И он продолжал, не ответив на мой вопрос. Не хочу утверждать, что я здесь необходим. Но если вы выйдете замуж и будете далеко, а я уеду... Ваш отец не сможет вести в одиночку все ваше хозяйство. Такой тяжелый труд окончательно подорвет его здоровье. Это меня сразило. Картина, нарисованная им с нарочитой сухостью, была, к несчастью, правдива. Однако я не стала отговаривать Джерри от его решения уехать. Я не хотела задавать ему лишних вопросов, боясь столкнуться с новыми трудностями. Папа не примет от меня такого самопожертвования. А это и вправду самопожертвование. На этот раз он смотрел мне прямо в глаза, и я видела в его взгляде и просьбу, и такую твердость, что была потрясена.